Великий растворитель. Джон Джордж Хей, родившийся в 1909 году в Стэнфорде, рос послушным мальчиком. Он боялся отца, религиозного деспота, мать, следившую за благовоспитанностью сына. В семье порядки были сектантские. Малейшее отклонение от правил влекло за собой многочасовое чтение молитв. Джон на фортепиано исполнял псалмы, слушал нарвоучения отца, оградившего их дом высоким забором. Мальчик не должен был соприкасаться с греховным миром. А мальчик мечтал избавиться от жуткого надзора родителей. В его голове зрели сцены насилия, убийства. Он начал с соседской кошки. Повесил её и наблюдал за мучениями животного. Воспитанный, прилежный юноша обучался в английской королевской гимназии в Уэйкфилде был певчим в местном соборе он хорошо усвоил религиозный и светский этикет был предупредителен со взрослыми вежливо раскланялся с дамами ни в чём не перечил и одевался в строгий чёрный костюм белую сорочку белые перчатки окружающие были им очень довольны они считали что он станет хорошим священнослужителем Но этот улыбчивый и скромный паи мальчик задумывал такие экзекуции с людьми, что если бы о них узнали родители, то не задумываясь отправили бы своего благовоспитанного отпрыска в гиенну огненную. В 1934 году неожиданно для всех Джон женился на фотомодели Биатрис Хаммер. Но брак не сложился. Быть те, как её звали коллеги, вскоре заметила, что её муж Несколько странный человек, любит приврать и склонен к насилию. Жить с таким она не захотела. Джон между тем искал способы заработать деньги. У него появилась своя философия отобрать деньги у тех, у кого их слишком много. Богатые должны делиться с бедными, так завещал Всевышний. Но сам Джон давно не верил ни в бога, ни в чёрта, ещё в детстве уверовав Что это всё выдумки сумасшедшего отца и такой же матушки. В том же 1934 году его впервые осудили на 15 месяцев тюрьмы. Он обвинялся в подделке договора на куплю-продажу автомашины Alfa Romeo, которую незаконно присвоил, взяв на прокат. В 1936 году он занялся химией, решил красить ткани и прочие бытовые вещи. Но обращение с опасными химикатами, в том числе с серной кислотой, ему не понравилось. И хотя он приобрел некоторый опыт красильщика и химика, через несколько месяцев контору закрыл, прибыли она не приносила. В 1937 году он снова создал финансовые предприятия по выдаче кредитов на различные оригинальные изобретения и рассылал по почте состряпанные им фальшивые ценные бумаги. В том же году финансиста арестовали за подлый обман клиентов и приговорили к пяти годам тюрьмы. Находясь в заключении, он думал о том, чем будет заниматься, когда окажется на свободе. На свободу он вышел перед началом Второй мировой войны. В армию из-за судимости не забирали. Он этим воспользовался и в годы войны торговал нелегальным американским бензином, контрабандными сигаретами, дамскими чулками. После войны, когда с контрабандой стали бороться, вернулся к идее серной кислоты. Его первой жертвой стал его знакомый, молодой человек по фамилии Максоун. Он привлёк Джон Хейи своей обеспеченностью и новенькой машиной Ford. К тому же его родители владели немалым земельным участком. Джон пригласил Максоуна к себе в квартиру по улице Gloucester Road 79 в Лондоне. И там неожиданно ударил его по голове. Бездыханное тело он опустил в бак с кислотой, оставаясь ждать полного растворения. Родителям Максоуна он сказал, что их сын скрывается от армии, поэтому искать его не стоит. Они поверили и поплатились за это. Джон Хей убил обоих, а тела растворил в том же баке. Затем по подложной доверенности продал их земельный участок и взял себе новенький Ford. Примерно так же он действовал и дальше. В 1947 году Хей прочитал в газете объявление о продаже земельного участка, владельцем которого был мистер Хендерсон. Джон явился по указанному в объявлении адресу и высказал пожелание приобрести участок. Во время переговоров он хладнокровно убил мистера Хендерсона и его жену. От тел избавился проверенным способом. Найти исчезнувших людей не было никакой возможности. Полиция, куда поступали заявления о пропаже людей, никак не могла напасть на их след. Нет тел, нет убийства. И всё же Хей не смог и далее бесследно творить своё злодеяние. В 1949 году Он снял номер в одной гостинице, в которой проживала пожилая леди, вдова Олив Дюран-Дикон. Он представился ей инженером-изобретателем. Она восхитилась молодым человеком. Оказывается, её заинтересовало одно американское новшество искусственные ногти для дам. Вот если бы наладить их массовое производство и продавать. Джон Хей Дочь поддержал идею и сказал, что у него есть своя химическая фабрика. Она пока в запустении, но там можно наладить производство нактей. Он химика разберётся в этом вопросе. Пожилая леди выказала интерес познакомиться с фабрикой. Джон посадил её в свой автомобиль и повёз за город. Он привёл её в заброшенный сарай, который никак не походил на фабрику. Когда они вошли в него, он вытащил револьвер и выстрелил даме в затылок. потом опустил в тело в чан с кислотой но оставлять так не рискнул сколько же ей надо растворяться он с трудом выкатил чан из сарая и выплеснул его содержимое на землю а пропажу Олив Дюрандикон в полицию заявила её подруга при этом она указала на изобретателя Джона Хейя проживавшего в одном отеле с Олив Полицейский Джон Хей сказал, что не знает, где она и что с ней. Он подтвердил, что договаривался с ней поехать на свою фабрику, где собирался наладить новое производство, но дама почему-то не пришла. На всякий случай Джона арестовали и посадили в камеру предварительного заключения. Полицейские вместе с экспертами отправились на фабрику изобретателя. Они обнаружили разлитую возле сарая серную кислоту, останки костей части в ставной челюсти и пулю. Этих улик было вполне достаточно, чтобы предъявить Джону Джорджу Хейю обвинение в убийстве шестидесяти девятилетней Олиф Дюран Дикон. Судебный процесс над преступником начался 18 июля 1949 года. В общей сложности суду были предъявлены свидетельства об убийстве девяти человек. Газеты писали о великом растворителе, человеке без сердца, которого следовало самого растворить в серной кислоте. Защищал Джона Хей, известный адвокат Дэвид Максуэлл V, будущий министр иностранных дел Великобритании. Он пытался спасти жизнь обвиняемому и утверждал, что Джон Хей в момент убийства страдал галлюцинациями. В этот момент становился душевно больным и потому не несёт ответственности за свои злодеяния. Но Хейбл признан вменяемым, а также жестоким, кровожадным и бесчеловечным существом. Великого растворителя приговорили к казни через повешение. Приговор был приведён в исполнение 10 августа 1949 года.